Глава одиннадцатая. Двое всадников доставили нас прямо к Реусу и Перри. Все очень удачно обнаружились на рынке, где расспрашивали о нас. Не видел ли нас никто? Реус был очень взволнован. Это я увидела еще издалека, пока спутники местного принца вели нас к нашим братьям. Вика! Заметил меня Реус. Где вас носила? Вы куда должны были отправиться? К русалкам. Почему я вас там не обнаружил? Дорогой брат, мы принесли твои деньги. Вмешалась Бель. Золото? нахмурился тот. Что-то я не вижу у вас, сундуков. И кто это с вами? Мы приближенные султана, ответил ему один из всадников. А вот ты кто такой? Раньше я тебя тут не видел. Реус нахмурился, анализируя ситуацию. Я взглядом показала ему на наших спасителей. Это твои женщины? спросил у него второй всадник. Это мои сестры, все верно, сообразил он. Почему они у тебя разгуливают без присмотра? Моя внутренняя феминистка готова была взбунтоваться. Где хотим, там и разгуливаем. Вот что мне хотелось заявить этим двоим. Но поскольку они люди местного султана, кто и ввел, по-видимому, такие правила для женщин, лучше мне промолчать. «Мы ходили за деньгами, господин», пролепетала Белли виноватым голосом. «Спасибо, что спасли нас от теней». «Теней?» – удивился Перри. «А, да, спасибо, что спасли наших глупых сестёр. Знаете, ведь женщины не обременены интеллектом». «Ну, вообще. На этот раз сдержаться и промолчать было гораздо сложнее. Сейчас же увидите их с рынка. Если еще раз их тут увидят, наказание вам всем не избежать». С этими словами спасители, наконец, оставили нас в покое и удалились во свояси. Мы вчетвером озадаченно посмотрели им вслед. «Возвращаемся» скомандовал Реус и направился в сторону нашего пристанища. Я расстроенно вздохнула. Меня всерьез беспокоило его состояние. Нервный, дёрганный, еще больше, чем обычно, напряжённый и печальный. Мне надо с ним поговорить, так больше продолжаться не может. Когда мы пришли домой, я поняла, что жутко голодна. К счастью, у Белль были кое-какие запасы. И мы перекусили молоком и хлебом с маслом, пока делились последними новостями. Белль рассказала, что русалки потребовали медальон, а я промолчала. Не стала говорить, что этот медальон принадлежал маме Реуса. Сама не знаю почему, ведь рано или поздно он все равно об этом узнает. Возможно, я жалела его. Пабрикушка была ему очень дорога, а он и так без настроения. Надо найти способ обмануть русалок, не отдавать им медальон. Вот только как это сделать? Как ни крути, нам действительно нужно это золото с корабля. После обеда Белли решила, не откладывая в долгий ящик, выкрасть медальон, а заодно и при кармане чье нибудь добро, потому что деньги у нее заканчивались. Она заявила, что прекрасно справится сама, как справлялась и многие годы. Но Перри не смог удержаться. Сначала прочитал ей лекцию о том, почему воровство — это плохо, а потом вызвался сопровождать, чтобы лично за ней присмотреть. «Тем лучше. Мы с Реусом останемся наедине». Он встал из-за стола и сел на матрас. Взял свою тетрадку. Трудно поверить, но именно она моя главная конкурентка. «Какая-то ты бледная», — сказал он, подняв на меня взгляд. Устала что-то. Пожала плечами я. Мы с Белль карабкались по горам, спасались от теней. Подружилась ты с ней, да? Скорее, я ей сочувствую. Она совсем одна. «Ну, не совсем. Ты еще не видела ее лисенка? «Лисёнка?» — удивленно переспросила я. «Нет». «Приходил ко мне ночью, прикольный такой». «Никогда бы не подумал, что тут водятся лисы». «И правда странно», — нахмурилась я. «Лисы? В пустыне? Хотя чему я удивляюсь? После элифов то с гномами и гоблинами. Он мягко улыбнулся на это. Я встала из-за стола и села рядышком с ним, толкнула его колено своим. Стоило приблизиться к нему, как я сразу ощутила любимый запах хвои и костра. «Реус, знаешь, я совсем не хочу оставлять тебя», — поделилась я. «Знаю. Думаешь, не знаю? Но придется. Пудышка, это было ясно с самого начала. Ты — часть совершенно другого мира». «Да, но ведь так у всех. У любого человека свой собственный мир». «Ты отлично понимаешь, что я хочу сказать», — воскликнул он. «Но не волнуйся, я все понимаю. Найдем портал, а потом ты...» «Идем со мной», — перебила его я. «Найдем портал и... отправимся вместе». Он, шокированный, сначала помолчал пару мгновений, а потом засмеялся. «Я в твоем мире? В этом адском месте под названием, как ты говорила, универ?» Как мне легко удалось убедить его в том, что универ – филиалада. «Да не так все плохо», – отмахнулась я. «И тебе не надо будет туда ходить. У тебя уже есть профессия. Охотник на вампиров». «У вас хорошо за это платят?» «Ну, в крайнем случае сможешь подрабатывать с доставщиком пиццы». «Вика, это невозможно, и ты это знаешь. Мне там нет места». «Я должна встретиться с друзьями», — повысила голос я. «Должна родителям сказать, что я жива, что со мной все хорошо. А потом вернемся назад, в лес, как ты и хотел. Попробуем быть с тобой вдвоем. Я положила голову ему на плечо. Мы помолчали немного. Он нашел мою ладонь и переплёл наши пальцы. «Ты и правда сделаешь это ради меня? Оставишь свой мир?» Наконец спросил реус с изменившимся голосом. Что ж, на самом деле я никогда не хотела быть юристом. Это родители заставили поступить на него. Мне больше по душе бегать по лесу с одним полуэльфом. Он поцеловал меня в макушку. Хорошенько подумай, худышка. Ведь придется терпеть меня всю жизнь. Уж я с тобой справлюсь, не сомневайся. Заметила я с улыбкой. Я серьезно, Вика, тебе надо подумать. Знаешь что, твоя мама оставила тебя маленьким мальчиком и просто уплыла. Постой, я знаю, что ты скажешь. И в том, что она была прекрасным человеком, я не сомневаюсь, но я не буду как она. Ты не заслуживаешь, чтобы тебя оставляли». Я подняла голову и наткнулась на его взгляд. Он смотрел так открыто, так доверительно. И я видела, как рушатся последние стены между нами. Как тает сомнение, как с него спадает маска, и появляется он настоящий, добрый и ранимый человек. Реус тянется вперед, и наши губы сливаются в поцелуе. Первый раз, когда поцелуй ощущается именно так. Уверенный поцелуй, без сомнений и недомолвок. Его руки скользнули на мою талию. Он откинулся назад на матрас, притягивая меня за собой. Я запустила пальцы под его рубашку, ощущая под ними твердые мышцы и цепочки шрамов. Реус спустился поцелуями к моей шее. Потянул рубашку, обнажая плечо и мягко целуя туда. Но что-то было не так. «Реус!» Попыталась остановить его я. «Реус, постой!» «Что такое?» Он отстранился и помог мне сесть. «Не пойму. Голова будто кружится. Не в хорошем смысле. Принесу тебе воды». Он быстро поднялся. Я обхватила голову руками, услышала звук наливаемой воды. «Выпей». Реус сунул стакан мне. Помог попить, потом нежно погладил по спине. «Лучше?» «Лучше не было». Я резко вскочила на ноги, бросилась в уборную и меня вырвала. Реус пришел за мной. Убрал волосы наверх от лица. «Уйди!» Попыталась попросить я. Не хочу, чтобы он видел меня в таком виде. «Худышка, да ты вся горишь!» «Что же со мной такое?» «Неужели умудрилась подхватить какую-то местную болезнь?» После того, как я умыла, Сиреус решил мне помочь добраться до кровати. Без лишних слов он просто подхватил меня на руки, я даже опомниться не успела. Вспомнилась, как я впервые оказалась у него на руках. Он тогда меня похитил и собирался использовать в качестве приманки для вампиров. Как же все изменилось. «Отдохни пока», — сказал он, уложив меня на матрас. «Я схожу за Белль, а потом мы найдем тебе доктора». «Нет, останься лучше со мной». «Ты в своем уме, да мало ли что с тобой», — возмутился Реус. «Глупая, я ухожу». Я не обиделась. Мне было очевидно, что он всего лишь перепугался за меня. Мне уже получше, правда. Может, съела что-то не то. Вон, бледная, как белолист. Реус. Я быстро. Настаивал он. Наклонился и осторожно поцеловал меня в лоб. Попробуй поспать, хорошо? Сдавшись, я кивнула, и он ушел. Было жаль отпускать его. Так хотелось полежать с ним, почувствовать его запах. Я уверена, это помогло бы мне куда лучше местного доктора. Вслушиваясь в тишину жилища, я почему-то вспомнила предсказание от наяда, которую встретила в лесу. Вроде про смертельную болезнь ничего не было. Как же она говорила? Второе сердце?